Глава 19. Утром Гарри, как всегда, уехал на рынок, оставив мне записку, что обязательно освободиться пораньше. Я чувствовала себя совершенно разбитой и до обеда провалялась в постели. Около двух часов я приняла ванну и стала бессмысленно ходить по квартире. Через несколько минут зазвонил звонок, и на пороге появился Толик. За одну ночь он постарел на несколько лет. Я сделала вид, что ничего не знаю о случившемся, и выдавила кислую улыбку.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 Не прошло и двух минут, как я перебралась в его машину и завязала с Рыжим непринужденный разговор. И вот, через некоторое время я оказалась в загородном коттедже и полностью перестроила его по своему вкусу. Мой бесценный форт стоял в подземном гараже, а мой муж баловал меня так, что иногда хотелось надеть видавшие виды джинсы и хотя бы полдня поторговать дерьмовыми юбками на шумном рынке. Впрочем, мне грех жаловаться на жизнь, и скучать особо не приходилось. Интересы мужа были гораздо шире интересов Гаррика, Да и круг его знакомых отнюдь не ограничивался рыночной братвой. Мы часто бывали в театрах, на выставках, презентациях, два раза в год обязательно выезжали за рубеж. И все же я понимала, что это не он. Нет, не он. Поэтому, познакомившись с боссом мужа, я, не задумываясь, перебралась к нему.